Глава 14. д о м о в л а д е л е ц Куракин, к которому нас определили, оказался тёртым к о л о ч о м Не желая иметь проблем с постояльцами, навязанными сверху, он по примеру многих петербуржцев выстроил во дворе маленькую избушку, называемую чёрной. Дело в том, что топилась она по чёрному, да и солдаты весьма нещадно полили д е р м о в ы е дрова.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 Кстати, наш дядька Чижиков очень огорчился, когда узнал, что мы взяли хлебные порционы деньгами. Зря вы паря, лучше бы меня спросили. Хлебушек в Петербурге дорогой, из казенной пшеницы оно намного дешевле бы вышло. А что не с ъ е д и т е так на сухарики пустите. В любом походе сухари завсегда пригодятся. Прости, Степан, п о в и н и л с я я. Мы же всех тонкостей не знали.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 Густов отличался веселым нравом, относился к солдатам хорошо, за с п и н ы в бою не прятался и пыль в глаза не пускал. Но ну и совсем уж безоблачной его жизнь не назовешь. Пока во главе армии стоял Миних, всеми фибрами души нелюбивший Оберкамергера Берона, двум братьям фаворита крепко доставалось. Фельдмаршал не упускал случая сорвать на них зло. Поговаривали, что недавняя поездка Густова в Австрию во многом была вызвана желанием подполковника спастись от постоянных придирок. Но что-то не сложилось, и младший Берон вернулся в роскошный дом на Миллионной улице отнюдь не похожий на наши с Карлом Харомы. Комнты а в черной избе были меблированы одинаково: грубосколоченный стол с двумя табуретами, две широкие лавки, на каждой набитый соломой тюфяк, служивший постелью, укрывались мы я п о н ч а м и и что-то вроде комода, в нем хранились небогатые пожитки. Иной мебели не имелось.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 Карл б ы с т р о пристрастился к парилке, обожал, когда раскаленные камни о б д а в а л и с ь водой с пивом, ибо в густом хлебном духу, которым окутывалась баня, дышалось особенно легко и приятно.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 Говорил немец, вытирая платочком выступившие на подслеповатых старческих глазах слезы. А ведь если вспомнить, сколько попыток мы делали, чтобы стать союзниками. Еще Пётр I отправлял в знак дружбы п русскому королю русских великанов для его гвардии едва не подарил целый полк. Как искала дружбы с Фридрихом II великая Екатерина. Как сорвалась дружба Павла I.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 Позднее к сыновьям Галлии добавятся еще и англосаксы. Через сто с лишним лет объединенные англо-франко-турецкие войска нанесут нам поражение под Крымом, по сути дела отрежут от Черного моря, лишат флота. Так может сделать ставку на дружбу с Пруссией? Австрия, нынешний союзник России, л ж и в а коварно и д в у л и ч н а От нее всегда можно ждать вероломства в любую минуту. А Пруссия, пока слабая по сравнению со встриаками, но постепенно набирающая силу, уже ощерившаяся подобно хищнику острыми зубами, н а р о в я щ и е вцепиться в лакомые кусочки. Вместе мы будем той несокрушимой силой, которой подвластно все. Я невольно ухмыльнулся, представив комичность ситуации: какой-то рядовой солдатик грезит менять оси, реал политик. Рулить монархами Ха, смешно, хотя попробовать-то можно. Я никогда не относился к окружающим с высока. Понятно, что нас разделяют века, мое образование не сравнить с тем, что знают они. Многие.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 В Петербурге народ, конечно, грамотней, усвоивших европейское время исчисления, больше, чем в провинции, и я з ы к а м обучен чуть ли не каждый в с т р е ч н н ы й Правда, изъясняются зачастую на варварской смеси, перемежая немецкие, голландские и финские слова. Но разве это дает мне право над ними смеяться?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 А как же ж не радоваться? Довольно потирая руки, заговорил гренадер. Во-первых, все друзья в е р н у т с я я по ним заскучал, слов нет. В госпитале валялся, мечтал, как здоровье в кабаках поправлять буду. Одному ж скучно, и вы вроде в компаньоны не набиваетесь. А как наши придут, ух, водочки попью в с л а с т ь Во-вторых, смогу прошение об отпуске подать. Во время стояния на зимних квартирах разрешается отпускать четверть состава. Думаю, р о т н ы й не обидит. Чай не самый последний солдат. Давно я своих не видел. Батьку с маткой поклоним земной, сестер, да братишек. Чай я уж настоящим дядькой стал, не токмо для таких гавриков, как вы. Он с прищуркой глянул на нас с Карлом. Не хочу тебя огорчать, но на носу война, вряд ли начальство сильно на отпуск а р а с щедрится, предположил я. Чижиков лишь усмехнулся. Стурк о й то, так мы его в два счета раскатаем. Вояка из него плохой, чуть нажмешь, бежит, будто пятки с мальцем смазаны. Ну, ну. Пробормотал я, помня, сколько еще будет этих войн, когда атаманская порта вновь и вновь на у с к и в а е м ы е врагами России двинет войска к нашим границам. Однако гренадер хлопнул меня по плечу: «Не бойтесь, покуда присягу не примете, никуда я от вас не уйду, ни в какой отпуск».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 Служить всепресветлейшей нашей государни императрице верно и послушно, что всех постановленных, також и впредь поставляемых воинских артикулах, что оные в себе содержать и будут, все исполнять исправно.